крупица правды. Мистер Маккартур не мог нестрой грандиозные планы. Для него это было так же необходимо, как еда и питье. Каждый новый план преобразовывал окружающий мир в соответствии с его убеждениями, и сам он преображался, становился еще более великолепным вариантом себя самого, и эти два Джона Маккартура бежали рядом, как пара подобранных в масть упряжных лошадей. Похожи, но не одинаковы бегут близко, но не соприкасаются. То он собирался поговорить со своим братом, который в школьные годы дружил с Эваном Непином, ныне высокопоставленным государственным чиновником. Потом новая идея. Он переговорит с кузеном близкого друга сэра Джозефа Бэнкса, и тот устроит его секретарем какого-нибудь чиновника в палате лордов. Или напишет одному товарищу, с которым он познакомился через капитана Мариарти, попросит, чтобы тот замолвил за него словечко в письме к своему шурину, занимавшему высокую должность при королевском дворе. При дворе, я непроизвольно фыркнула и поспешила закашляться в носовой платок. Но мистер МакАртур ничего не заметил. Правда, для начала ему требовалось продать свое офицерское звание. Однако все шло к тому, что тупые, недалекие, ограниченные людишки, принимавшие подобные решения, Скорее всего, на то согласия не дадут. По их мнению, не для того Энсину Макартуру была пожалована должность на действительной воинской службе с полным жалованьем, чтобы он мог профинансировать свой уход с нее. Посему мы по-прежнему жили в гарнизоне Хелсуорси, рассадники интриг, вражды и предательства среди офицеров, что неизбежно, когда в одном месте скапливается слишком много людей которым нечего делать, кроме как злиться на то, что их жизнь проходит впустую. В казармах царили злословие, кривотолки, оскорбления, неприязни. Эн нередко узнавала сплетни раньше меня от других слуг, а я заметила, что она охотнее делится со мной интересными подробностями, если я изображаю недоверие. На первых порах слухи, гулявшие по гарнизону, пугали и изумляли ее, Но через несколько недель Наслушавшись всяких разных драматических историй, она уже внимала им с удовольствием, словно присутствовала на представлении, которое разыгрывали офицеры для развлечения собственных слуг. Яна рассказывал Энри реагировала с притворным безразличием, но знала, что по большей части они соответствуют действительности. А также знала, что во всех этих мерзких историях замешан мистер Макартур. Зачастую именно он составлял возмущенные письма Со множеством юридических терминов на латыни, от имени того или иного обиженного офицера. Больше всего он ликовал, если получилось выдать некое затейливое толкование, разбивавшее в пух и прах неопровержимый довод. О, он просто обожал отыскивать лазейки и пробелы в законодательстве. Особое удовольствие доставляли ему комбинации, которые он называл долгие партии. Быстрая победа не представляла для него интереса. Нужно обладать изобретательным умом, как раз таким, как у него, чтобы инициировать на первый взгляд совершенно безобидный процесс, затем еще один столь же невинный, а потом устроить так, чтобы эти два процесса схлестнулись, и ни о чем не подозревающий человек, против которого все это было затеяно, оказался между молотом и наковальней. Как-то вечером мистер Маккартур похвастался, что он всегда уничтожает людей, которые ему противны, и расхохотался. Это был трубный глаз триумфатора. Его самым мощным оружием была грамотно сочиненная клевета, эффективная в силу того, что в ней всегда содержалась крупица правды, придававшая достоверности всей истории. Я сочувствовала его врагам. Они были абсолютно беззащитны перед его коварством. Бывало, жертва злопыхательства наконец узнавала, что они болтают, но к тому времени сплетня уже жила своей жизнью. Как бы несчастный не старался восстановить свое доброе имя, люди всегда верили именно сплетне. А самого мистера Макартура невозможно было загнать в угол. Как-то раз миссис Бортвик полюбопытствовала, когда мы поженились и когда родится наш ребенок. Сопоставление дат могло бы привести к конфузу. Но мистер МакАртур ответил, как истинный джентльмен, с полнейшей невозмутимостью и в таких хитрых выражениях, что не подкопаешься. "О, мы были полны страсти", снисходительно хмыкнул он. Все вокруг знали, что мы достигли неофициальной договоренности. "Понимаете, мы были крестными родителями ребенка нашего товарища, и так уж получилось, что мы не смогли противостоять нашим взаимным нежным чувствам, не так ли, дорогая?" "Да." Подтвердила я, натянуто улыбнувшись. Именно так, сэр. Кропица правды. Да, я была крёстной Элизабет Кингдон. Само собой подразумевалось, что он стало быть выступил крёстным отцом. Выдумка, прекрасно вписавшаяся в данный контекст. А кто проверит? Даже если в будущем какой-нибудь исследователь задастся целью отыскать доказательства, Он или она не найдут и клочка бумаги, который бы подтвердил или опроверг эти слова. Только этот, на котором я пишу правду, чтобы вы ее знали.